Глава 19. Случается так: ты теряешь себя почти целиком. Теряешь свое прошлое, свое имя, свою женщину, свою правду и свою душу. И все, что у тебя остается, это чужое удостоверение смерш, чужое оружие и чужая офицерская форма. И ключ от сейфа, в котором хранится чужое грязное золото. И фотоснимок, на котором твоя женщина рядом с чужим мужчиной. И Юный бестолковый похожий на щенка овчарки солдат, которому ты лжешь и который тебе доверяет. И несколько часов до приезда в город людей, которые тебя арестуют и расстреляют. И если ты сбежишь из этого города, ведь время у тебя все еще есть. И если ты прихватишь с собой оружие и содержимое сейфа, И Если ты оставишь доверчивого солдата на съедение тем, кто явится за тобой, и если ты порвешь это фото к чертям и двинешься в Харбин, а оттуда в Шанхай, а оттуда пароходом в Австралию, где живут только каторжники и нет вертухаев, да, если ты все сделаешь правильно, у тебя будет шанс прожить еще одну жизнь и встретиться с бобром, у которого клюв как у утки. Но если вместо этого ты пойдешь в дом к охотнику, который тебя ненавидит, к охотнику, чей брат почему-то стоит на фото рядом с твоей женой, и если ты заставишь его шантажом и угрозами действовать с тобой сообщая и отвезти тебя к брату, и охотник предаст тебя, и бандиты, которые именуют себя котами по наводке охотника, будут ждать тебя у входа в притон, расположенный в здании заброшенного вокзала, И целятся в тебя и твоего щенка рядового с крыши. Если так случится, по логике вещей ты будешь убит. И твой доверчивый рядовой тоже. Но есть еще логика хаоса, его часто называют судьбой. И по этой логике семилетняя девочка подслушает разговор охотника со свизньком камышовых котов. И перескажут тебе, и ты позаимствуешь у рыбаков на причале шаровары, стёганные синие куртки, рваные башмаки и пару соломенных шляп для себя и своего рядового. И ты спрячешь под одеждой свой вальтер, а военную форму, автомат и револьвер вы оставите на причале. И выявитесь в притон как обычные любители хорошего опиума и дурных женщин. И китайские бандиты равнодушно пропустят вас внутрь, потому что они ждут капитана СМЕРШ и красноармейца, а не воняющих рыбы и потом трудяг в дурацких соломенных шляпах. Вы войдете в курильню. Здесь когда-то был зал ожидания. В каком-то смысле он и сейчас сохранил свое предназначение. Истощенные люди с приоткрытыми ртами и остекленевшими взглядами в полумраке и дымном чаду ожидают легкой короткой смерти восхитительного забвения, которое подарят ему опий. Камышовый кот с рыжей прядью в жидкой бородке и выпирающим кадыком, похожим на торчащий из шеи крюк, принесет вам курительные наборы и лампу. Ты возьмешь его за кадык и надавишь пальцами аккуратно и точно на жилистую колючую шею. И он тихо опустится на пол к твоим ногам. Ты уложишь его на циновку. Пусть наслаждается забвением, как все. И вы будете искать того, за кем вы пришли, и за кем чуть раньше вас пришел охотник Ермил, искать его младшего брата Андрона. И вы будете рыскать по залу, как охотничьи псы среди скрюченных в блаженной стоме тел, и вас приметёт ещё один кот из тех, что разносят опилки. Ты метнешься к нему бесшумно, как летучая мышь, как тень. Ты заткнешь ему раскрытый для крика рот, прежде чем он успеет набрать в легкий воздух. Ты перехватишь его занесенную руку, сжимающую бамбуковую дубинку. Ты ударишь его рукоятью пистолета в висок и уложишь на другую циновку. И вы станете двигаться по периметру с двух сторон, ты и твой красноармеец-щенок. И вы будете проверять отдельные кабинеты, отдергивая портьеры и ширмы. И тогда из-за одной из портьер тихо выскользнет гибкий со змеящимися по обнаженному торсу татуировками азиат. Его лицо покажется тебе смутно знакомым. Впрочем, эти косоглазые все на одно лицо. А в его руке будет нож. И вот этот нож ты узнаешь точно потому что это будет твой нож. тот, который ты забрал у убитого вертухая перед побегом из лагеря, тот, который ты потом метнул в тигра ночью в тайге. В тигра с иероглифом ван, что означает хозяин на лбу. В тигра, который не умер от удара острого ножа в сердце. Азиат посмотрит тебе в глаза с таким лютым гневом, как будто знает и ненавидит тебя. И в два прыжка, окажется у бамбуковой ширмы в дальнем неосвещенном конце вокзала и скроется там в темноте. А за портьерой, оставшейся приоткрытой, красноармеец найдет двух женщин: плачущую китаянку с исполосованной грудью И русскую медсестру, в которую красноармеец влюблен. Ее лицо будет бледным и заострившимся, как у мертвой. Ее слюна застынет в уголках пересохших, запекшихся губ. Она будет дышать так слабо и редко, как будто ей больше не нужен воздух. И когда он станет обнимать ее и трясти, она не сможет проснуться. Лишь на секунду вынырнут крошечные зрачки из-под пшеничных ресниц и тут же снова утонут в беспробудном опиумном тумане. И ты прикажешь ему унести ее из этого ада, а сам метнешься в догонку за азиатом. Он будет ловок и быстр. Ты нечасто встречаешь кого-то, кто двигается быстрее тебя, и ты его не догонишь. Но за бамбуковой ширмой откроется черный ход, и ты пройдешь по узкому коридору и спустишься вниз, туда, где раньше были камеры хранения багажа. И из-за двери донесется голос охотника. Андрошка, брат, что они с тобой сделали? Ты вышибешь дверь. Ты оценишь обстановку за долю секунды. Ты насчитаешь в помещении пятерых там будет охотник Ермил, безоружный, в знак доброй воли отдавший бандитам ружье, и его брат Андрон, тот самый из черно-белого фото. Он будет связан и нездоров, с налипшими на лоб волосами, в потемневшей от пота рубахе, трясущейся в лихорадке. Там будут двое вооруженных автоматами камышовых котов. И там будет нищий по имени Гуаньфу который частенько просит подаяние на причале. По их выражениям лиц, по их жестам и позам ты узнаешь среди них главного, определишь вожака. Ты схватишь его и заслонишься им как щитом и приставишь дуло к его затылку и заарёшь: "Контрразведка, СМЕРШ, Не дергаться! оружие на пол, руки за голову, буду стрелять!" Я маленький человек, товарищ Шутов. Спокойно скажет тот, кого ты схватил: "Моя жизнь не стоит и одного ли. Я Гуаньфу, тот, к кому приходят добрые люди, если хотят связаться с братством камышовых котов". И ты ответишь ему: "По моим данным, ты атаман. Удобно прятаться у всех на виду, не так ли, кот Гуаньфу?" По выражениям их лиц ты поймешь, что ты угадал. Ты будешь блефовать вдохновенно и дерзко, и ты будешь орать, разбрызгивая слюну, не давая им ни мгновения тишины, не оставляя им шанса сосредоточиться, сообразить, что к чему. Ты прорёшь, что их вражеское логово окружено, что сопротивление бесполезно, что все их планы известны твоим товарищам СМЕРШ, что у тебя здесь есть внедренный агент, и они в панике побросают оружие на пол, и только атаман, которому ты целишь в затылок, останется невозмутим и тихо скажет Ермилу, "Если ты сдал нас, охотник, тебе не жить". Ермил будет клясться, что чистый осенит себя крестом и ухватит с пола брошенный автомат, чтобы тебя пристрелить. Ты ударишь его сапогом в висок, и он обмякнет у твоих ног, а его брат Андрон будет кричать и скулить. И ты укажешь на него атаману. Что с ним? Ему нужно опий, скажет маленький человек Гуань-фу. Чем больше мы даем, тем больше он просит. Без Опес жизнь черна и больно телу и тесно душе. Зачем вы с ним это сделали, спросишь ты. Чтобы он отвел нас ему лесиму золоту, но он не пошел, даже ради Опе. Ты успел взять золото первым, товарищ капитан Шутов. Что тебе нужно от вольных камышовых котов? Ты ответишь: Мне нужен он. Я заберу его для допроса. Ты выведешь Андрона из здания. Вы выйдете к лесимому озеру, а он будет сбивчиво бормотать: "Я тебя к бесам не поведу, золото бесов не покажу". Он вдруг захихикает. "Я солдатиков красных туда отвел. Попутали их бесы, и они друг другу убили, стали красными, все в крови". Он выкрикнет: "Мне демон явился в лисьем обличии, сказал, чтоб я больше никого туда не водил, иначе он горло моим детям перегрызет!» Он будет шептать сухими, растрескавшимися губами: «Коты меня поймали, посадили на цепь, дали сатанинское зелье. От зелья попадаешь сначала в рай ненадолго, потом на целую вечность в ад. Как ты мне говорят, веди нас к золоту лисьему, тогда снова рай будет. Ты тоже один из них". Он посмотрит на тебя мутным, страдающим взглядом. Я к бесам не пойду, детишек невинных на съедение не отдам. Ты скажешь ему: "Не бойся, меня вести никуда не надо". И ты покажешь ему черно белое фото, на котором он стоит рядом с твоей женой. Расскажи мне про эту женщину все, что знаешь. И я тебя отпущу. Это Елена, скажет он. Это будет последнее, что он скажет. Потому что в следующую секунду послышится короткий хищный свист лезвия разрезающего упругий осенний воздух, и Андрон запнется и посмотрит сосредоточенно внутрь себя, как будто что-то забыл и пытается вспомнить, и попробует вдохнуть, но не сможет и рухнет ничком на землю и в спине его в центре алого расползающегося по рубахе пятна ты увидишь торчащую рукоятку ножа и это будет твой нож тот который ты забрал у убитого вертухая тот который ты метнул в тигра тот который ты видел в руке азиата со смутно знакомым лицом. И тогда ты обернешься туда, откуда прилетел этот нож, и увидишь, как петляя между камней и сосен исчезает за гребнем ближайшей сопки крупный поджарый тигр. И еще ты увидишь, как по желтому серпантину обвивающему сопку повыше равнодушный саранчой ползут по направлению к лесим бродам армейский виллис и два грузовика студебеккер с брезентовым верхом бригада смерш акробаты приближаются к цирку а ты все еще на сцене нелепый клоун. и ты бросишься к причалу Ты отвяжешь одну из рыбацких лодок, ты запрыгнешь в нее, толкнешься веслом и заскользишь прочь от берега, распарывая нежную мякоть кувшинок. Ты попробуешь уйти по воде. Дохлый номер. Твой коронный номер. Макс Кронен.